Глава 19. Когда Райли и Бил прибыли в отдел поведенческого анализа, Волдер уже встречал их у дверей. Мы поймали его, сказал Волдер, заходя вместе с ними в здание. Мы поймали того парня. В его голосе звучали восторг и облегчение. Как? – стало допытываться Райли. Агент Пейдж, вы серьезно недооценили агентов Хуанка Крейтон, сказал Волдер. После того, как вы ушли, администратор рассказал им о странном парне, который в последнее время ошивался около клиники. Его зовут Даррел Гам. Пациентки жаловались на него, он всегда подходил к ним слишком близко, не уважал личное пространство. Порой говорил им изрядно бестактные вещи. А раз или два он даже пробирался в женский туалет. Райли размышляла над его словами, сравнивая их со своими собственными суждениями о преступнике. «Может быть, и он», — подумала она и задрожала от волнения. Билл спросил Волдера. «Никто в клинике не звонил в полицию насчет Гамма?» «Их собственный охранник разобрался с ним, он выгнал его. В подобного рода заведениях у них иногда появляются чудики. Но Хуанг и Крейтон обратили внимание на его описание и поняли, что он похож на того типа, которого мы ищем. Они выяснили его адрес у администратора, и мы отправились к нему». Как вы узнали, что это он? спросила Райли. Он сам признался, твердо сказал Волдер. У нас есть его признание. Райли почувствовала облегчение. А Синди Маккинан? – спросила она. Где она? Мы работаем над этим, ответил Волдер. Облегчение Райли испарилось. Что вы имеете в виду, работаем над этим? спросила она. Наши полевые агенты прочесывают район. Мы сомневаемся, что он мог отвести ее далеко. «В любом случае, он скоро нам сам расскажет. Он много болтает». «Хоть бы это был он», — подумала Райли. «Синди Маккиннон просто обязана быть жива. Они не могут пожертвовать еще одной невинной женщиной для этой извращенной твари. Сроки прижимали, но он, конечно же, не мог убить ее так скоро после похищения, не успев насладиться ее мучениями». Билл спросил Волдера. «Где сейчас находится подозреваемый?» Волдер указал рукой. «Он в камере предварительного заключения», — сказал он. Пойдемте, я вам покажу». Волдер заполнил бланки и повел их по длинному комплексу ОПА в здание, где содержались подозреваемые. «Когда мы показали свои значки», — мрачно сказал Волдер, «он пригласил нас в дом и предложил располагаться. Самоуверенный ублюдок». Райли подумала, что все сходится. Если Дарренгам действительно преступник, которого они ищут, приезд агентов мог быть развязкой, на которую он надеялся. Он вполне мог все это время рассчитывать, что его поймают после довольно хитрой игры в кошки-мышки с федералами. Возможно, все это время наградой, на которую он надеялся, была слава. Тут будет побольше, чем 15 минут по телевидению. Проблема, по мнению Райли, была в том, что он мог до сих пор использовать последнюю жертву, чтобы продолжить игру с ними. «Вам надо было видеть его жилище», — продолжал Волдер. Мерзкий маленький однокомнатный гадюшник с разложенным диваном и крохотной ванной, в которой ужасно воняет. А все стены, каждый квадратный сантиметр, завешены новостями о нападениях, изнасилованиях и убийствах, совершаемых по всей стране. Нет ни следа компьютера, но, надо сказать, у него такая база преступников-психопатов, которой бы позавидовало любое полицейское отделение. «И дайте мне угадать», — встрял Билл. у него целая куча вырезок о наших убийствах. Скорее всего, вся информация о них, которая попадала в прессу за последние два года». «Это уж точно», — сказал Волдер. Крейтон и Хуанг задали ему несколько вопросов, и он вел себя чертовски подозрительно. Наконец Хуанг спросил его, что он знает о Синди Маккинан, и тот заткнулся. Было очевидно, что он понял, о ком речь. У нас было достаточно оснований для его ареста, и он во всем признался сам, как только попал сюда. В этот момент Волдер завел Райли и Билла в маленькую комнату с окном, прозрачным только с их стороны, которое выходило в помещение для допроса. Допрос как раз шел полным ходом. На одной стороне стола сидела агент Эмили Крейтон. Агент Хуанг мерил шагами пол позади нее. Райли подумала, что эти молодые агенты сейчас действительно выглядят умнее, чем раньше. На другой стороне стола сидел Даррел Гам. Его запястья были наручниками, прикреплены к столешнице. Райли мгновенно почувствовала к нему неприязнь. Он был очень скользким на вид мужчиной, лет 30, среднего телосложения, довольно низкий. Но он был достаточно крепок, чтобы представлять нешуточную угрозу физической расправы, особенно для беззащитных женщин, застигнутых врасплох. Лоб у него был скошен назад. из-за чего его череп выглядел как у какого-то вымершего человеческого вида. Подбородок у него практически отсутствовал. В общем и целом, именно так Райли себе его и представляла. А его признание и вовсе завершало все дело. «Где она?» — закричала Крейтон на Гамма. По ноте нетерпения в голосе Крейтон, Райли понимала, что она уже много раз задавала этот вопрос. «Где кто?» — спросил Гам высоким и неприятным голосом. На его лице было написано высокомерие и надменность. «Хватит играть с нами в игры», — резко сказал Хуанг. «Я же не должен говорить в отсутствии своего адвоката, верно?» — спросил Гам. Крейтон кивнула. «Мы вам уже говорили об этом. Мы приведем адвоката в любое время, когда вы попросите. Но вы заявляете, что он вам не нужен. Это также ваше право отказаться от адвоката. Вы передумали?» Гам откинул голову и уставился в потолок, как будто раздумывая. «Дайте мне подумать. Нет, думаю, что нет. Пока нет, по крайней мере». Хуанг наклонился к нему через стол, изо всех сил стараясь выглядеть угрожающе. «Последний раз, — спрашиваю, — рявкнул он, — где вы прячете пикап?» Гам пожал плечами. «А я последний раз говорю. Какой пикап? У меня нет пикапа. У меня даже машины нет. Черт, да у меня нет даже водительских прав!» Понизив голос, Волдер проинформировал Райли и Билла. «Последние слова — правда. Ни водительского удостоверения, ни регистрации на выборах, ни кредитной карты, ничего. Он живет вообще вне системы». Неудивительно, что на пикапе не было номерного знака. Он, скорее всего, его украл. Но он не мог уехать далеко за то время. Машина должна быть где-то близко к его дому. Агент Крейтон сердито смотрела на Гамма. «Вы думаете, это смешно, да?» — сказала она. «Вы связали бедную женщину и держите ее где-то. Вы уже в этом признались. Она запугана до смерти, и я уверена, хочет есть и пить. Как долго вы хотите, чтобы она страдала? Вы действительно хотите, чтобы она умерла вот так?» Гам захихикал. «Вы сейчас типа пытаетесь меня сломить?» — спросил он. «Или вы пытаетесь меня вывести на эмоции и незаметно вытянуть всю информацию?» Райли старалась молчать, но больше она не могла сдерживаться. «Они задают неправильные вопросы», — сказала она. Она оттолкнула Волдера и прошла через дверь, которая вела в комнату для допросов. «Стойте, агент Пейдж!» — скомандовал Волдер. Но не обратив на это никакого внимания, Райли вломилась в комнату. Она устремилась к столу, оперлась на него обеими руками и устрашающе склонилась гамму. «Скажите мне, Даррелл», — прорычала она, — «вы любите кукол?» На лице Даррелла впервые показались следы тревоги. «Кто вы, черт подери?» — спросил он Райли. «Я так, кому ты не захочешь врать», — с угрозой сказала Райли. «Отвечай». Глаза Даррелла забегали по комнате. «Не знаю», — сказал он, «Кукол — «кукол?» «Ну да, они милые, вроде». «О, ты думаешь, что они не просто милые, не так ли?» — сказала Райли. «В своём детстве ты был мальчишкой, который больше любил играть с куклами, и над которым из-за этого все издевались». Даррел повернулся к зеркалу, за которым скрывалась комната для наблюдений. «Я знаю, там кто-то есть!» — крикнул он на этот раз немного испуганно. «Кто-нибудь! Заберите от меня эту сумасшедшую!» Райли обошла стол, оттолкнула Хуанга и встала прямо напротив Гамма. Затем она наклонилась и приблизила свое лицо к его. Он отклонился, стараясь избежать ее взгляда, но она не давала ему вздохнуть. Теперь между их лицами было всего сантиметров десять. И тебе все еще нравятся куклы, да? – прошипела Райли, стукнув кулаком по столу. Маленькие куколки. Тебе нравится снимать с них одежду. Тебе нравится видеть их голенькими. Что ты любишь делать с ними, когда они раздеты? У Дарила расширились зрачки. Райли с минуту смотрела ему прямо в глаза. Она была в нерешительности, стараясь правильно оценить выражение его лица. От презрения или от отвращения уголки его рта так резко опустились вниз. Она только открыла рот, чтобы спросить о чем то еще, но тут дверь в допросную распахнулась сзади нее. Она услышала строгий голос Уолдера. «Агент Пейдж, мне нужно, чтобы вы вышли прямо сейчас». «Дайте мне еще минуту», — сказала она. «Сейчас же!» Райли, на мгновение молча встала над Гамом. Теперь он выглядел озадаченным. Она обернулась и увидела, что Хуанка Крейтон смотрят на нее ошеломленно и недоверчиво. Затем она развернулась и вышла вслед за Волдером в прилежащую комнату. Какого чёрта только что было? потребовал Волдер. Вы форсируете события, вы не хотите, чтобы дело закрыли. Но его уже закрыли. Смиритесь с этим. Все, что нам нужно сделать теперь «Это найти жертву!» Райли громко застонала. «Я считаю, что вы ошибаетесь», — сказала она. «Я не думаю, что этот парень реагирует на кукол так, как мог бы убийца. Но мне нужно больше времени, чтобы в этом убедиться наверняка». Волдер посмотрел на нее с мгновения, а потом покачал головой. «Сегодня совсем не ваш день, агент Пейдж, не правда ли?» — сказал он. «Честно говоря, во всем этом расследовании вы показали себя не на высоте». И всё же вы были правы относительно одного факта. Гам никак не связан с сенатором, ни политически, ни лично. Но навряд ли это что-то меняет. Я уверен, что сенатор будет благодарен, что мы придадим правосудию убийцу его дочери». райли потребовалось приложить нечеловеческие усилия, чтобы не выйти из себя. «Агент Волдер со всем уважением», — начала она. Волдер перебил ее. «В этом-то и проблема, агент Пейдж». Вашего уважения ко мне катастрофически не хватает. Я устал терпеть ваше неповиновение. Не беспокойтесь, я не буду писать негативный отчет. Вы хорошо справлялись со своей работой в прошлом, поэтому я даю вам кредит доверия сейчас. Я уверен, что вы все еще не отошли от того, через что вам самой пришлось пройти, но теперь вы можете отдохнуть. Мы справимся со всем сами. Волдер похлопал Била по плечу. «А вас, агент Джеффрис, я попрошу остаться», — сказал он. Тут уже вспылил Билл. «Если уходит она, я тоже ухожу», — прорычал он. Билл вывел Райли в коридор. Волдер выглянул из комнаты, провожая их взглядом. Но уже через несколько шагов по коридору Райли внезапно поняла. Лицо подозреваемого выражало отвращение. Она была в этом уверена. Ее вопросы об обнажённых куклах не взволновали его. Они его только смутили. Райли трясло. Они с Биллом продолжали идти к выходу из здания. «Это не тот парень», — тихо сказала она Биллу. «Я в этом уверена». Билл в шоке посмотрел на неё, она остановилась и пристально на него уставилась. «Она всё еще у него», — добавила она. «И они не имеют понятия, где именно». Уже давно стемнело, а все мерила шагами свою гостиную, прокручивая в голове каждую деталь дела. Она даже сделала имейл и СМС-рассылку, пытаясь привлечь внимание членов бюро к тому, что Волдер арестовал не того человека. Она отвезла Билла домой и снова чересчур поздно забрала Эприл. Райли была благодарна дочери за то, что хоть на этот раз Таня устроила истерику. Притихшая после случая с травкой, Эприл вела себя более послушно. И они вместе даже приготовили поздний ужин и немного поговорили. Было уже далеко за полночь, и Райли чувствовала, что ходит по кругу. У нее не было никаких идей. Ей нужно было поговорить с кем-то, обсудить свои мысли. «Может быть, позвонить Биллу?» Конечно, он не будет возражать, что она звонит поздно. Но нет, ей нужен кто-то другой, кто-то с редкой проницательностью, чьим суждением она доверяет по прошлому опыту. Наконец она поняла, кто именно ей нужен». Она набрала номер на мобильнике, но к своему разочарованию услышала лишь автоответчик. «Вы позвонили Майклу Невинсу, Пожалуйста, оставьте сообщение после звукового сигнала». Райля глубоко вздохнула, затем произнесла. «Майк, мы можем поговорить? Если ты там, пожалуйста, сними трубку. Положение действительно критическое». Никто не ответил. Она была не удивлена, что он недоступен. «Он работает сутками». Но ей отчаянно хотелось, чтобы это не был именно тот случай. Наконец она сказала: "Я работаю над чертовски сложным делом, и, возможно, ты единственный, кто может мне помочь. Я подъеду к твоему офису завтра прямо с утра. Надеюсь, ты не против. Как я уже сказала, это крайняя необходимость". Она повесила трубку. Больше она ничего не могла сделать. Она лишь надеялась, что ей удастся поспать хоть пару часов.